Глава сороковая. Полигон. Карина. Какой переполох случился среди жюри, словами не передать. Опешившего короля тут же облепили телохранители. Флайт Флайтон от испуга обернулся рысью и забился под сиденье. Арнольд с Оливером вскочили и застыли истуканами с глазами блюдцами. А пребывающий в шоке Элертейн подпрыгнул, как ужаленный, стряхнул змею с коленей и замахнулся, чтобы швырнуть в нее огненный шар со своей ладони. «Нет, не трогайте шусю!» Раздался над полигоном отчаянный женский вопль, и к Лертейну метнулась хрупкая брюнетка в фиолетовом наряде, пиджаке и бриджах. «Ой, это Бетси», — пискнула одна из девушек, наблюдавших за этой незабываемой сценой, белокожая блондинка. «Конечно, Бетси, это же ее змеюка», — отозвалась другая. Тем временем на полигоне разворачивались нешуточные страсти. Лертейн орал на змею и брюнетку, король орал на свою стражу, Арнольда и Оливера. Стража попала под раздачу за то, что заслонила своими телами самое интересное в этом шоу. А Арни и его друга, похоже, обвинили в том, что это они устроили такой дикий розыгрыш. Королевский сын возмущенно оправдывался. Мак тоже пытался доказать свою невиновность, но им не верили и кастерили при всем народе. Кажется, это было не первое такое шоу, и в предыдущих случаях эта парочка и правда была виновата. А сейчас они попали под раздачу по старой памяти. Блондинка открыла окно, чтобы нам было лучше слышно, и до нас донеслись королевские ругательства. «Хватит нести нелепицу, Арнольд! Это ясно как белый день, что ты подговорил своего закадычного друга на такую выходку. У кого, кроме Тан такая магическая мощь, чтобы создать портал и переместить грюзгу такого размера?» — возмущался Дарий. «Мы эту змею впервые видим!» — потрясенно оправдывались Арни с Оливером. «Это не мы, ваше величество, клянемся!» «И кто тогда? Может, принцессы?» — не верил король. «Отдайте мне мою шусю, она не ядовитая, не кусается», — верещала брюнетка. «Молчать!» — рявкнул король так, что едва вернувший человеческий облик Флайтон снова обрел лапы, усы и короткий хвост. «Леди Бетси Шауринская», — строго обратился монарх к рыдающей брюнетке. «Извольте объяснить, что это за рептилия и откуда она здесь взялась». «Это моя питомица, Шусиндра. Коротко, шуся. Она очень добрая и совсем не опасная». Мне привезли ее сегодня мои родственники по моей просьбе, потому что я очень по ней соскучилась, а еще я хотела задействовать ее как живой реквизит на завтрашнем гимнастическом конкурсе. Уверена, принц Эйден был бы впечатлен моим танцем со змеей. Схлипывая выпалила брюнетка. И как она оказалась на коленях инквизитора? Чуть смягчился король. Я не знаю, всплеснула руками девушка. Я оставила ее в одной из комнат, а она сбежала, кинулась ее искать, и вот увидела, что ее тут собираются убить. Змея, это не котенок, леди Бетси! Назидательно произнес король. Я требую, чтобы вы заперли ее в надежную клетку. Какой бы добрая она вам ни казалась, она может причинить вред или просто напугать до обморока или инфаркта других девушек. Разве что, кроме землянки! тихо хмыкнула, стоявшая недалеко от меня шатенка. Как это ты с ней так лихо управилась? Раз и все, этот черный кусючий шланг на лиртейне, поинтересовалась блондинка. Случайно вышла, честно сказала я. Тем временем шоу на полигоне продолжалось. «Как прикажете, Ваше Величество», — сделала реверанс брюнетка. Змея оказалась умной и сообразила, что ее жизнь висела на волоске. Растерянно шипя, она обернулась вокруг ног своей хозяйки и притихла, прикинувшись ветошью. «Раз уж вы здесь, леди Бетси, то давайте с вас и начнем этот конкурс», — заявил король. «Берите арбалеты и вставайте на исходную позицию». «Ваша цель — попасть в мишень или хотя бы просто нажать на спусковой крючок. И держите вашу змею подальше от нас». Брюнетка еще не пришла в себя после рыданий, но надо отдать ей должное. Она быстро взяла себя в руки. Повинуясь приказу, змея отползла в сторону, как отлично тренированная овчарка. Свернулась клубком и притихла. «А где принц Эйден, ваше величество?» — спросила короля Бетси, принимая из рук слуги, заряженный тремя стрелами, арбалет. «Отличный вопрос, я бы тоже хотела это знать». «Сейчас будет, приступайте». «О, а вот и он», — заметил король старшего сына. Я чуть не выпала из окна, пытаясь его разглядеть. Шел медленно, чуть пошатываясь от усталости. Вроде бы ранений не было. Он занял место в жюри, сел по правую руку от короля. Бетси приветственно помахала ему рукой, но ее домашней питомице он уделил куда больше внимания, чем ей. «Змея тоже участвует в конкурсе», — устало хохотнул мой принц. А потом поднял голову, и наши взгляды пересеклись.